11. Конкурирующий по накалу страстей вид мёртвого тела оттянул часть зевака дверей суда так что дарси смог протиснуться к главному входу и был внесен внутрь в числе последних шести человек которым повезло кто то выкрикнул зычным голосом признание принесли признание и немедленно зал для заседаний превратился в гудящий улей На мгновение показалось, что сейчас Уикхема стащат со скамьи, но его сразу окружили охранники, и он, немного постояв с ошеломленным видом, сел, закрыв лицо руками. Шумно расстал. Как раз в это время Дарси увидел доктора Мёрфи и преподобного Персивала Олифанта в окружении полицейских. Изумленный их появлением, он наблюдал, как вперед выдвинули два кресла, и они рухнули в них, как будто израсходовали последние силы. Дарси попытался пробиться к ним, но людская толпа превратилась в ритмично вздымающуюся непроходимую массу. Люди окружили судью. Тот поднял молоток и яростно застучал им. Только тогда шум умолк и стал слышен его голос. «Офицер, заприте двери! Если беспорядки продолжатся, я прикажу очистить помещение суда!» «Документ, который я внимательно прочитал, является признанием, скрепленным подписью и засвидетельствованным двумя джентльменами, доктором Эндрю Мёрфи и преподобным Персивалом Олифантом. Это ваши подписи, джентльмены?» «Да, милорд», — ответили доктор Мёрфи и мистер Олифант. «Врученный вами документ написан рукой человека, поставившего свою подпись перед вашими». «Частично, милорд», — ответил доктор Мёрфи, — Уильям Бидуэлл умирает. Он писал свое признание в постели, откинувшись на подушке. Но мне кажется, его письмо, хоть и написанное трясущейся рукой, вполне можно разобрать. Последний абзац, что видно по изменившемуся почерку, написан мною под диктовку Уильяма Бидуэлла. Он уже не мог писать, только говорить, но подпись поставить сумел». «Тогда я попрошу защитника огласить признание. Потом подумаю, как действовать дальше. Кто будет мешать, того выведут из зала». Джереми Миклидор взял в руки документ и, надев очки, сначала бегло просмотрел текст, а потом стал читать громко и отчетливо. Зал замер. «Я, Уильям Джон Бидуэлл, делаю это признание по собственному волеизъявлению». желая рассказать, что случилось на самом деле вечером 14 октября прошлого года. Я делаю это, так как твердо знаю, что умираю. Я лежал в постели на втором этаже, в комнате со стороны фасада. В доме никого не было, кроме моего племянника Джорджа, лежащего в колыбели. Отец работал в Пемберли. Мать и сестра пошли в курятник, оттуда донесся шум, и они испугались, что туда, возможно, проникла лиса. Я очень слаб, и мать не любит, когда я встаю с кровати. Но мне вдруг захотелось посмотреть в окно. Держась за кровать, я подошел к окну. Был сильный ветер, светила луна. И тут я увидел, как из леса вышел офицер в военной форме и остановился, глядя на наш дом. Я укрылся за шторами, теперь я мог смотреть, не боясь быть увиденным. Сестра Луиза рассказывала мне... Что офицер Национальной гвардии, часть которой размещалась в Лантоне, покушался на ее честь, и я инстинктивно чувствовал, что это он вернулся, чтобы увести сестру. Зачем еще приходить ему в такой вечер к нашему коттеджу? Отца, который мог бы защитить ее, не было дома, и мне в очередной раз стало больно, что я жалкий инвалид, не заменить отца, который много работает и слишком слабый, чтобы постоять за семью. Надев тапочки, я кое-как спустился вниз. Взяв каминную кочергу, я вышел из дома. Офицер направился ко мне, протягивая руку, будто шел с миром. Но я знал, что это не так. Я заковылял, пошатываясь навстречу. Потом остановился, дожидаясь, пока он подойдет, и тогда со всей силой нанес ему удар кочергой по лбу. Удар был не опасный, он только рассек кожу, однако из раны полилась кровь. Офицер пытался протереть глаза, но я понимал, что он ничего не видит. Спотыкаясь, он пошел назад, к лесу, а я испытал мощный прилив радости, придавший мне силы. Мужчина уже скрылся из виду, когда я услышал грохот, словно упало дерево. Я побрел в сторону леса, опираясь на стволы деревьев, и увидел, что офицер, споткнувшись о бордюрный камень могилы собаки, рухнул навзничь, ударившись головой о каменную плиту. Он был грузный мужчина, потому упал с таким грохотом, но я не думал, что это станет причиной его смерти. Я не испытывал ничего, кроме гордости. Я спас любимую сестру. Мужчина тем временем откатился от камней и на коленях пополз прочь. Я понимал, что он пытается скрыться, а у меня не было сил, чтобы его догнать. Меня охватила бурная радость, он больше не вернется». Не помню, как вернулся в коттедж. Помню только, что стер кровь с кочерги носовым платком и бросил его в огонь. Следующее, что помню, мать помогает подняться по лестнице, укладывает в постели бронит за глупую попытку встать. А встрече с офицером я не обмолвился ни словом. На следующее утро мне рассказали, что позже в коттедж приходил полковник Фицуильям и говорил, что пропали два джентльмена, но об этом я ничего не знал. О случившемся я молчал даже после того, как объявили об аресте мистера Уикхэма. Я сохранял молчание в те месяцы, что он сидел в тюрьме в Лондоне, но потом понял, что должен написать это признание, и в случае, если его признают виновным, правда выйдет наружу. Я решил все рассказать отцу Олифанту, и от него узнал, что суд над мистером Уикхэмом состоится через несколько дней, и нужно поторопиться, чтобы признание попало в суд до начала процесса. «Мистер Олефант сразу же послал за доктором Мёрфи, и сегодня вечером я все рассказал им обоим и спросил у доктора, сколько мне осталось. Трудно быть уверенным, — сказал он, — но вряд ли больше недели. Он тоже советовал написать признание и подписаться под ним. Так я и сделал. Все написано и чистая правда, ведь скоро мне придется отвечать за все мои грехи перед Богом в надежде на его милосердие». ему потребовалось больше двух часов чтобы написать это признание и то благодаря лекарству которое я ему давал сказал доктор мерфи у меня и преподобного олифанта нет сомнений он знал что смерть неизбежна и все написано здесь исповедь перед богом после нескольких мгновений глубокого молчания зал вновь наполнился шумными выкриками люди вскакивали с мест вопили топали ногами Несколько человек начали скандировать «Свободу ему! Свободу! Освободить!» Толпа их поддержала, и скоро весь зал дружно повторял этот призыв. Скамью подсудимых окружило такое количество полицейских и судебных клерков, что Уикхэма почти не было видно. Вновь громоподобный голос призвал к тишине. «Объясните, сэр, почему вы принесли такой важный документ в последние минуты суда?» Перед самым вынесением приговора обратился судья к доктору Мерфи. Этот ненужный драматизм оскорбление суду и лично мне. Я требую пояснений. Мы приносим самые искренние извинения, милорд, ответил доктор Мерфи. Документ подписан три дня назад, когда преподобные Уоллифант и я выслушали признание. Был поздний вечер, и на следующее утро мы сразу отправились в Лондон в моей карете, останавливаясь только чтобы слегка перекусить и напоить лошадей. Как вы можете видеть, милорд, преподобный Олифант, которому за шестьдесят совсем измучен». «Слишком много стало процессов, когда важные показания опаздывают», сказал с раздражением судья. «Однако, похоже, вы не виноваты, и я принимаю ваши извинения». Теперь буду обсуждать со своими советниками наш следующий шаг. Обвиняемого отвезут обратно в тюрьму, где он будет дожидаться королевского помилования, которое рассматривается министром внутренних дел, лордом канцлером, лордом главным судьей и другими высшими судебными должностными лицами. Я, как ведущий дело судья, тоже имею право голоса. В свете последнего документа я не стану выносить приговор, но вердикт присяжных не отменяется. Но будьте уверены, джентльмены, английские суды не приговаривают к смерти человека, если есть доказательства его невиновности. Шум в зале заметно ослабел, люди потянулись к выходу. Уикхем стоял, его пальцы вцепились в перила скамьи для подсудимых, костяшки побелели. Лицо белое и неподвижное, словно он пребывал в трансе. Один из констеблей разжимал его пальцы по одному, словно тот был ребенком. Между скамьёй и боковой дверью освободили проход, и Уикхема, не бросившего прощального взгляда в зал, повели обратно в камеру.